Сергей Тихонов Чашка кофе Жизнь молодоженов, если только они не успели вдрызг поругаться непосредственно в день свадьбы, протекает в первое время в лилейно-розовых тонах. Некоторые ударяются в приторно сладкие переписки в разнообразных мессенджерах и соцсетях сопровождая это свадебными фотографиями. А еще выставляют статусы, после прочтения которых неделю не хочется никаких пирожных. Кто-то решает закапсулироваться в персональной семейной идиллии и прекращает реагировать на любые внешние раздражители, лишь изредка проявляя признаки жизни в общении с друзьями. Особенно это обостряется после появления детей. Но о подрастающем поколении лучше поговорим как-нибудь в другой раз. Иным проявлением синдрома молодоженов нередко становится засилье разнообразных милых жестов в сторону второй половинки, часто исполняемых на публику. Не иначе для того, чтобы продемонстрировать всем желающим и даже не желающим силу чувств молодой пары. Иногда у человека проявляется эффект розовых очков, и он в упор перестает замечать те или иные недостатки супруга или супруги, порой принимая их за милые особенности характера, к ужасу друзей и родственников. Наверное, из-за всего этого откровенного избытка семейной сладости начало совместной жизни и зовут медовым месяцем. Потом же наступает черед существенно менее сахарного и гораздо более прозаичного этапа, когда люди по-настоящему притираются друг к другу. Процесс этот непрост и нередко сопровождается рядом удивительных открытий и курьезов, воспоминания о которых служат неисчерпаемым кладезем историй, баек и семейных преданий потом их рассказывают во время застолий с родственниками и друзьями ради веселья или же озвучивают детям в назидании. В моей семье медовый период протекал вроде бы относительно спокойно. Ни меня, ни супругу не тянуло на безбашенную романтику, и мы в основном ограничивались ежемесячным походом в дату свадьбы в какой-нибудь ресторанчик и более-менее частыми букетами цветов для настроения. Скучно, но практично. Впрочем, были и совсем непрактичные исключения. Так, например, я согласился завести в доме кота, хотя изначально не очень-то был на это настроен. В один чудесный день я услышал от жены «Дорогой!» «А давай заведем ребенка!» Обернувшись и увидев лучащуюся радостным предвкушением глаза, которым невозможно было ответить «нет», я решил, что речь идет о прибавлении в ячейке общества. В некотором смысле так и оказалось, но жена в тот момент имела в виду отнюдь не то же, что и я, а пушистого ушастика. Когда детали прояснились, отказываться было уже поздно. Вскоре в доме появились кот, шерсть и ночная охота на ноги, спокойно торчавшие до этого из-под одеяла. Этот эпизод должен был меня научить, что неплохо бы уточнять у жены, что она имеет в виду. Но я тогда этого не понимал. Впрочем, жизнь учит нас своим уроком до тех пор, пока мы их не усвоим. Итак, еще одной святой традицией в начале совместной жизни был утренний кофе, который моя любимая женщина варила в турке на завтрак, а я с благодарностью выпивал, после чего отправлялся на работу. Тот рабочий день начинался совершенно непримечательно, не предвещая бури. После ночной вылазки кота против ног я оставил телефон под подушкой и утром успешно проигнорировал первые две трели будильника подхриплое «Ну дай поспать еще пять минут!». Кот, понаблюдав за таким нежеланием пробуждаться, решил помочь технике и заодно решить вопрос своего завтрака. Первые робки «мяу» были проигнорированы. Но вот прыжок пушистого гада на живот — нет. Оказалось, что вставать было не просто пора, а уже даже поздно. Пока кот стараниями жены получал честно заработанный корм, я с просонья пытался как можно быстрее привести себя в порядок. Спешка и недосып — волшебное сочетание. Вскоре супруга могла лицезреть мое лицо, на котором недобритая щетина соседствовала с подсохшими пятнами зубной пасты. В иной ситуации она бы развеселилась, но в тот день лишь окинула меня задумчиво оценивающим взглядом, хмыкнула и посоветовала надеть очки, а уж потом вернуться к водным процедурам. Это был первый звоночек. Знамение грядущего возвещающая грозу намного точнее гидрометцентра. Но я по неопытности не обратил на него никакого внимания. А зря. Наконец благоверная ушла на кухню, а я, приобретя некое подобие человеческого, пусть и не выспавшегося вида, устроился за компьютером, чтобы успеть в оставшееся до выбегания на работу время посмотреть утренние новости. Поколдовав у плиты, супруга вернулась с кофе и, внимательно глядя мне в глаза, вручила кружку с бодрящим напитком. Не заметив ничего особенного, я сказал спасибо и хотел было повернуться назад к экрану, но не тут-то было. У жены на меня имелись свои планы. Добавив речь тех неуловимых ноток, по которым мужчины еще со времен каменного века и полного комфорта проживания в пещерах понимали, что разговор пойдет серьезный, моя вторая половинка проронила. Я сегодня сделала растворимый кофе. Сейчас бы я понял, что такая смена привычного распорядка жизни неспроста. И вообще, если женщина говорит что какую-то фирменную вкусняшку она готовить будет упрощенно или не будет вообще, то это равноценно объявлению о начале боевых действий. Что полки уже развернуты в линию, кони оседланы, оружие заряжены и остается только сдаваться. Но тогда я всего этого не знал и совершил первую ошибку, улыбнулся и не подозревая подвоха ответил да хорошо жена убедившись что я не воспринял ее намек должным образом решила задать наводящий вопрос натолкнуть так сказать обвиняемого на правильные мысли но ты понимаешь почему я сделала растворимый кофе на почему был сделан такой акцент что одним этим словом можно было колоть не только орехи, но и гранитные плиты. Все еще не догадываясь о первопричине, я посмотрел на часы. До выхода нам оставалось минута так десять. Времени на то, чтобы варить кофе в турке, конечно же, не было. О чем я ей и сообщил. Мужественно сдерживаясь, чтобы не ударить себя ладонью по лбу, супруга произнесла с чувством, «Да нет же!» Я посмотрел на нее снимым вопросом, на который тут же и получил исчерпывающий ответ. «Вот ты мой кофе по утрам не пьешь, в раковине оставляешь, поэтому я сделала сегодня растворимый». Слова «шах» и «мат» произнесены не были, но витали где-то в воздухе. В глазах благоверной горел огонь праведной справедливости, вполне подошедший инквизитору-дознавателю, в полной мере доказавшему вину еретика. Все так же, не прочувствовав глубины момента, я пустился в объяснение. «Любимая, я пью сваренный тобой кофе каждое утро, а чашки стоят с черной жидкостью, потому что я заливаю гущу водой» чтобы потом было проще мыть. Подошарашенный взгляд, в котором некое талика смущение смешивалось с ужасом от провала продуманной операции по наказанию неблагодарного мужа, я добавил: "Но можно делать и растворимый, чтобы не тратить лишнее время". Последовала немая сцена. А когда страсти улеглись, история про чашку кофе заняла почетное место в летописи разных семейных преданий. А еще мы с женой сделали важный вывод. Чтобы было комфортно жить вместе, нужно не бояться задавать вопросы.